Ты слышишь, Степан, как шепчет шумейка, Степушка, ридный мий, коханный мий, не приходи больше, немай моих сил, бачите я, кто бесхватят, кинь меня, Степушка, а сам иди шукай своих партизан.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 Степан побрел Кляхову прямо по луже. На бюро? На бюро. Там еще, наверное, и не съехались. И как бы стараясь ошарашить Степана, бухнул. Так что ж, поздравить тебя, что ли? Степан насупился. С чем? Еще бы. Райком рекомендует тебя в директора плем совхоза. Первого в нашем районе. Высота. Ну как, потянешь, а?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 «Стороной до меня дошло, приехала какая-то твоя жена».